Глава двадцать девятая. Анаратат. «Ты это серьезно?» спросил Берг, когда я передал ему приглашение Элины. «Абсолютно», кивнул. «Надеюсь, это не повод поиздеваться над моим мужем?» спросила Майя, нахмурившись. «Нет-нет», замахал руками. «Поверьте, ничего такого. Пожалуйста, приходите». Попросил, чувствуя, что они сомневаются. Я не мог их винить. Элина была очень виновата перед Бергом, и опасения о Майи вполне понятны. Я тоже понимал, что жена вместе со своей матерью творила с рабами, но... Она изменилась, правда. Даю слово, никаких оскорблений и издевательств. Приложил руку к груди, давая клятву. «Что ж, хорошо», — согласился Бергзар, пристально посмотрев на жену. Она едва заметно кивнула. «Мы придем к вам на ужин». Остаток дня прошел в обычных заботах. Майя с недавнего времени, помогавшая нам, когда было много бумаг, приносила то еду, то чай, а мы поглощали все это, даже не прерываясь. Я был удивлен таким количеством отчетов, но на мой вопрос Берг лишь ухмылялся. «В свое время я все тебе расскажу, а пока нас ждет работа». Кивал он на документы, и мы снова углублялись в цифры и графики. Когда рабочий день был закончен, мы договорились, что они придут к нам через три дня. Всем нам следовало подготовиться к такому событию. Я знал, как это важно для Элины, поэтому поспешил домой, чтобы обрадовать ее. И не ошибся. Она действительно была рада, что Берг и Майя согласились. И когда сообщила об этом Бекке, на лице той тоже расплылась довольная улыбка. Мне показалось, что за ней было что-то еще удовлетворение и какое-то превосходство, что ли. Но подумал, что показалось. С чего бы, она ведь даже не была близко знакома с Майей и Бергзаром, виделись один раз. Девушки тут же принялись обсуждать, что подадут на стол, одновременно накрывая ужин. Я так устал, что даже не обратил внимания, что в тарелке. Съел и отправился в душ. А потом с наслаждением растянулся на кровати. Через некоторое время жена присоединилась ко мне. «Прости, что вчера не дал тебе нормально поспать». Извинился и прижал ее крепче. «Да ничего, я бы все равно не смогла бы спать среди таких раскатов. Когда ты очень крепко спишь, то храпишь, словно стадо жеребцов гогочит в конюшне». Поцеловал ее в макушку, вдыхая нежный цветочный запах мыла. «А Берг с Майей сильно на меня злятся, да?» Спросила, водя пальчиком по моей груди. «Бергзар не это вот Майя...» Вздохнул. «Он не злится?» Элина даже поднялась на локте, глядя на меня удивленными глазами. «Он давно простил тебя. Сказал, что ты всего лишь выбрала неправильный путь. Но я все равно должна перед ним извиниться», сказала жена и снова прижалась ко мне. «Непременно. Спи». Два дня прошли в хлопотах. Мы с Бергом составляли отчеты, а Элина с бэккой готовили, причем столько, словно хотели накормить армию. Слышал, как наша помощница делилась с женой рецептами, а та их записывала. Все-таки повезло нам с ней. Вон как быстро Элина научится Дом сверкает, сад почти приведен в порядок, на кухне всегда вкусно пахнет. Да и от плохого настроения жены и вечных капризов не осталось и следа. Я не мог нарадоваться на новую Элину. Она порхала, словно бабочка. Даже напивала себе под нос, когда что-то делала. Не жаловалась на мозоли от стирки и на сморщенные пальцы от мытья посуды, на порезы во время готовки и синяки от неудобной кровати. Не просила новых нарядов и украшений. Ее будто подменили. Даже раньше, когда я только в нее влюбился, она не была такой беззаботной. Но мне так нравилось, даже больше. Наконец-то она принадлежала мне. Это главное. К моменту, когда Майя и Берг постучали в дверь, все уже было готово. Иллиниэль надела свое лучшее платье и нервно проводила по ткани руками, вытирая вспотевшие ладони. Бекка стояла позади и любопытно выглядывала из-за плеча Илины. Я открыл дверь. «Мой дом, ваш дом» произнес приветственную фразу, и гости переступили порог. Майя, увидев Элину, словно застыла. То же самое произошло и с моей женой. Девушки стояли напротив и молча сверлили друг друга взглядами. Неловкое молчание нарушил Берг. «Элира или не Склонил голову, выражая почтение. «Спасибо за приглашение, Лирбергзар». Отозвалась жена, разрывая зрительный контакт с бывшей подругой и переводя взгляд на Дроу. «Рада видеть вас в своем доме. Проходите». Сделала приглашающий жест, и Берг под руку с женой проследовал в гостиную. Пока Элина с бэккой накрывали на стол, мы с Бергом немного поговорили о делах. Майя же не сводила глаз с моей жены. Наблюдала, как она хлопочет, расставляет приборы, ставит на стол вино. Наконец, все было готово. Бекка, поставив последнюю тарелку, уже собиралась идти, но я придержал ее за руку. «Нет, садись с нами, ты почти член нашей семьи». Потекли неспешные разговоры. Бекка, которая сначала смущалась, немного оттаяла. «А где сейчас ваш отец?» — спросил Бергзар. «Он умер». Очень тихо сказала девушка, в голосе звучали слезы. «Мне очень жаль», — сказал он и накрыл руку Бекки своей. Она внезапно отдернула ладонь, словно обожглась, и бросила на Дроу странный взгляд, который я не смог распознать. «Давайте поговорим о чем-нибудь не менее печальном». Улыбнувшись, продолжила Бекка. При этом видно было, что она старается не смотреть на Дроу. Все это было очень странно. Впервые она вела себя подобным образом. Решил не зацикливаться на странностях Бекки, поддержал разговор, который начал Берг. Он рассказывал о новых камнях, которые обнаружили недавно в шахте, которую собирались закрыть. И вот, когда уже я почти подписал бумагу, в глубине что-то сверкнуло. Пригляделся, жила, А уж когда мы извлекли на свет самородки, то глазам не поверил, таких камней мы еще не встречали. Он вынул из кармана небольшой камешек. Невзрачно на первый взгляд он таил в себе необычайную красоту. Берг повернул его к свету, и камень буквально заискрился всеми оттенками голубого. «Сиренит», — сказала бэкка и Дроу уставился на нее. «Очень редкий камень, стоит баснословных денег». Отец рассказывал легенду гномьего народа, будто эти камни — осколки луны, которые когда-то упали на землю. Говорят, лун раньше было две. Но однажды они обе заснули и столкнулись. Та, что была тверже, расколола вторую. Осколки посыпались на землю, они были настолько горячими, что плавили все, куда попадали. Так они впаялись в горные породы, в глубины земли. Какие-то куски упали в морские пучины и теперь украшают дворцы морских королей. Пока Бекка рассказывала, все молчали. История была интересная, вряд ли правдивая, но довольно занимательная. А еще у них есть волшебные свойства. Эти камни усиливают любой артефакт, поэтому при обработке не выбрасывают даже пыль, ее помещают внутрь артефактов, чтобы продлить или усилить их работу. «Не знал. Спасибо за информацию», — поблагодарил Берг. «Ты от отца столько знаешь о камнях?» Да, он все время о них говорил и жалел, что я не гном. Мне мог бы передаться его дар. Она снова бросила на Берга странный взгляд. На этот раз я успел разглядеть в нем искру ненависти. Да что ж такое? Нахмурился, следя за Беккой, но больше ничего не заметил. Показалось? Решил, что да. Видимо, устал. Надо бы отдохнуть. Уже мерещится всякое. Перевел внимание на Майю и Елину. Они не разговаривали друг с другом, лишь переглядывались. Майя смотрела на мою жену с опаской, а Элина виновата. «Бергзар», — начала она, раскладывая по тарелкам еду. «Я хотела сказать...» Она вдруг замолчала, явно пытаясь побороть волнение. «Вернее, извиниться. Я вела себя как последняя дрянь. Прости меня». «Все хорошо, Эллиниэль, я не сержусь, все в прошлом». «И ты, моя прости меня, я...» Она снова запнулась, и я уже хотел помочь ей, но она заговорила вновь. «Я изменилась, правда. Никогда больше не буду делать ничего подобного. вспоминая что творила, и меня бросает в дрожь. Простите меня, оба». Она переводила взгляд с Бергзара на Майю. дров посмотрел на жену. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но внезапно раздался голос Бекки. «Извиняешься? Ты извиняешься перед ним?» Она с ненавистью смотрела на Берга. Лицо ее изменилось, став жестоким. Передо мной был словно другой человек. «Он убийца!» «Что?» Бергзар непонимающе смотрел на девушку. «Ты убил моего отца!» «Лира, я даже не был знаком с вашим отцом!» Пытался оправдаться Берг, но бэкка не слушая, вскочила и с воплем ринулась к нему. В ее руке опасно блеснул небольшой нож. Я бросился на перехват, но понимал, что не успею, пока сделаю эти два шага, лезвие вонзится в грудь дроу. Но внезапно Элина попыталась перехватить руку бэкки Нож полоснул жену по плечу, и она вскрикнула, зажав рану. Всего мгновение... Но его мне хватило, чтобы схватить девушку сзади и заставить выпустить нож. «Убийца, ты убийца!» — визжала она, стараясь вырваться. Ее растрепавшиеся волосы били меня по лицу, попадая в глаза и рот, но я не выпускал ее. «Мой отец мог бы прожить еще много лет, если бы не ты. Поверьте, я не знал вашего отца и не виноват в его гибели!» — увещевал Берг. «Виноват!» «Только ты и виноват, это все ты и твой чертов дар!» Кричала она, пока я выводил ее из гостиной и запирал в кухне. Окошко там было маленькое, не вылезти. А вот как вызвать охрану, чтобы Бекку забрали, не имел понятия. Конечно, король сказал, что в доме установлены подслушивающие артефакты, но доказательств этому я не видел. Вернулся в гостиную, решив, что сначала окажу помощь жене а потом уже лично сопровожу Бекку в пункт охраны». По дороге прихватил лечебный артефакт. Вошел в гостиную и увидел, что Майя уже колдует над Элиной. «Где она?» — спросил Берг. «Заперта». «Ее нужно передать охране». «Да, ты прав, но сначала я должен помочь жене». Подошел и попытался приложить к плечу Элины артефакт. Майя посмотрела на меня недовольно. «Мальчики, занимайтесь лучше этой». Она поморщилась. «Мы тут сами справимся». Она взяла артефакт и кивнула на дверь. Берг тут же вышел, а я задержался взглядом на жене. «Иди, со мной все будет хорошо». Я увидел, как по руке Элины течет кровь, и не был уверен в ее словах. Но когда девушки обе зыркнули на меня, намекая, чтобы я занялся делом, а не стоял столбом, вышел, оставляя бывших подруг наедине. Надеюсь, обида Майи не так велика, чтобы бросить Элину в беде.